Глава шестая. После двух часов пополудни мы с Альбиной снова едем на пляж. На этот раз подруга отвозит северную часть острова в бухту Чалокам. Местечко намного спокойнее, поселка Хаатрин и пляж меньше. Пару часов попеременно плаваем и загораем, Аля предлагает перекусить в береговом кафе. «Пообедаем легкой пищей, свежевыжатый сок не помешает». Занимаем одну из бамбуковых беседок неподалеку от линии моря. Под ногами песок, крыша выложена сухими пальмовыми листьями. Внутри беседок длинные деревянные столы и скамейки. Подходит официантка Тайка. «Свежевыжатый апельсиновый сок и фруктовый салат, пожалуйста», — говорит Альбина по-английски. «То же самое. Лень выбирать. К тому же фрукты — лучшая еда в знойную жару». «Господи, начинай думать, как Лукас, мысленно упрекая себя». Вспоминаю, как на фуд-корте брата ару пытался донести, что фрукты – самая оптимальная пища. Нет желания думать о финнах и их странных пристрастиях в еде. Поворачиваю голову в сторону моря, наблюдая за небольшими волнами, что пеной прибиваются к берегу и набегают на белый песок. Мимо изредка проплывают лодки. Откуда ни возьмись, перед зором вырастают два молодых человека, вышагивают вдоль береговой линии. Оба загорелые, среднего роста, одеты в свободные майки и короткие шорты. В руках шлепанцы – На голые ноги время от времени накатывается волна. У одного короткие светло-русые волосы, у другого каштановые с небольшими завитками, кудрия небрежно падают на лоб. Светлорусый парень смотрит в нашу сторону. Лицо расплывается во слепительной белозубой улыбке, сильно выдающейся на загорелой коже, машет. Краем глаза, замечая, что Альбина тоже видит его, рука подруги поднимается в ответ. «Привет!» — кричит девушка по-английски — Парни останавливаются, Кудрявый тоже оглядывается на нас. «Привет, как дела?» — по-английски кричит Светлорусый. По акценту понятно, что не русский. «Превосходно, а у вас?» «Очень хорошо», — незнакомцы поворачивают к беседке. Они рядом, лица сияют радостными улыбками. «Можно присоединиться?» — спрашивает Светлорусый. «Да». Альбина хлопает ресницами, и розовеют. «Неужели иностранец ей понравился?» Двигаемся, парни присаживаются на скамейке, светлорусый рядом с подругой, кудрявый, со мной. «Меня зовут Фредерик, но можно просто Фред», — представляется сосед Альбины. «Мой хороший друг Жюльен. указывает он на кудрявого парня. «Французы, думаю, я». «Альбина и моя подруга Аня». «Приятно познакомиться», — Фредерик улыбается. «Нам тоже», — в глазах Али переливаются огоньки. Вежливо улыбаюсь Фредерику, а после Жульену, с интересом разглядывающего мое лицо. К столику подходит официантка, выставляет еду перед нами. Французы просят пару кокосов, после чего девушка отходит. «Сегодня хорошая погода», — Жульен упирается взглядом в меня. «Киваю, погода действительно отличная, очень тепло, светит яркое солнце, а небо чистое, без единой тучки, как и в любой другой день». «Самое время устроить прогулку на байках по острову», — заключает собеседник. Удивленно приподнимая брови, с чего вдруг. «Да, точно!» — говорит Альбина с задорной улыбкой. «Есть желание прогуляться?» Фред одаривает ее мягким взглядом, и подруга тает. «Да». Девушка не раздумывает. Должно быть, парень произвел на нее сильное впечатление даже забывает спросить, хочу ли я гулять с незнакомыми парнями. Ну, а с другой стороны, почему бы и нет, думается мне, Фред и Жюльен не такие страшные отталкивающие, как Сергей Мстислав. Французы выглядят довольно милыми и добродушными людьми. «Хорошо. После ланча можно поехать в южную часть острова в бар на холме», — предлагает Фредерик. «Оттуда открывается великолепный вид на закат». «Отлично!» — с улыбкой соглашается Альбин. Бросая взгляд на экран телефона, полпятого. Около часа до заката или «сансета», как любят говорить русские, живущие на острове. Должна признать, что иноязычное название выглядит намного романтичнее — Неторопливо доедаем салаты, соки и кокосы выпиты, выходим на парковку вместе с новыми знакомыми. Байки доезжают до развилки, сворачиваем на дорогу, что бежит вдоль берега и ведет к бару на высоком холме. У каждого француза собственный байк, а мы с Альбиной едем на одном. Парни не гонщики, в отличие от моей подруги, движутся медленно и размеренно. Мы возглавляем колонну, а Фредерик и Жульен следуют за нами. Вот уже на полпути до бара проезжаем деревню Шритану. Альбина планирует остановиться, чтобы купить воды. Жажда мучает. Девушка сигналит французам, сворачиваем к магазину. Фредерик и Жульен догоняют, байки паркуются рядом со скутером Альбины. Аля топает магазин одна. Решаю, что лучше подождать на улице. Остаюсь на заднем сиденье скутера, французы подходят ко мне. «Давно на острове?» — спрашивает Жульенн. Альбина несколько месяцев, а я приехала меньше недели назад. Мы тоже всего пару недель на Пангане. Не было времени обзавестись с достаточным количеством друзей. Фредерик улыбается, но рада, что повстречали красивых девушек. Расплываясь в ответной улыбке, Жульен начинает рассказывать про то, как ему нравится остров. Лицо сияет, парень смеется над своими словами. Стараюсь внимательно слушать, но у края глаза вижу, что у магазина останавливается белый мотоцикл». На нем парень в светлой одежде. Мои глаза медленно расширяются, словно я не сразу понимаю, кто передо мной. Брови ползут вверх, а сердце отстукивает бешеный ритм, как перед важной встречей. От неожиданности с сиденья, тело разворачивается в сторону мотоциклиста, Жульен обрывается на полуслове. Парень прекращает рассказ и устремляет взгляд на предмет моего внимания. Холодно-голубые глаза нацелены на меня, физически ощущая, как пронизывают насквозь. Ааро проводит рукой по белому ракезу, будто хочет пригладить торчащие волосы. Выдвигается подножка, мотоцикл опирается на нее. Парень слезает с сиденья. Стопа обращается в нашу сторону, несколько шагов, и Эфин рядом. Не сводит с меня глаз. «Привет», — произносит парень по-русски, обращается явно ко мне, французы вряд ли знают язык, непонятный блеск глаз обескураживает. Смотрю на него удивленно. «Здравствуй». Не сразу выдавливаю я. «Привет, привет!» — французы говорят на английском. ару бросает короткий взгляд на парней, и на лице появляется кривая улыбка. Ничего не отвечает, те замолкают. Должно быть думать, что Финн не понимает по-английски. Аару снова переводит взор на меня. «Сегодня обещает прекрасный сансет. Сам заказывал», — сияет улыбкой. «Есть желание посмотреть?» «Как раз держим путь на закат». Альбина выходит из-за спины Финна с бутылкой воды. В бар на холме. Поедешь с нами? Нет. Сегодня самый лучший вид на солнце откроется с пляжа Дзен, что неподалеку. С улыбкой произносит Ару. В баре грандиозного зрелища не будет. А по-моему закат везде одинаковый. Подруга разглядывает Финна, и ее глаза недоверчиво щурятся. Ару ничего не отвечает. Взгляд снова переводится на меня. Хочешь посмотреть лучший вариант сегодняшнего сансета?» Фин обращается ко мне, нервно хлопаю глазами. «Со мной», — добавляет парень. «Мои глаза лезут на лоб, рот открывается-закрывается, слова теряются в памяти, не знаю, как ответить». Слышу громкую усмешку Альбины, подруга смотрит на Ара снизу вверх. «Поедем?» — немного обеспокоенно спрашивает у нее Фредерик. «Да, конечно». Твердо отвечает Аля. Шагает к скутеру. Французы тоже седлают байки. Мы с Ааро не двигаемся с места. Глаза не отрываются друг от друга. Ноги окаменели. На лице парня застывает добрая улыбка. Фин ожидает ответа. Эльбина и французы вставляют ключи в зажигание. Байки разворачиваются в сторону дороги. Подруга видит, что я приросла к месту и не собираюсь шевелиться. — Ну что, Аня, ты едешь? — кричит она. — Нет. — Нет. Отвечая, но продолжая смотреть на Аару, «Езжайте без меня! Хочу увидеть Сансет в Шритану!» Парень улыбается еще шире, уголки моих губ тоже невольно дергаются вверх. Чувствую, как у Альбины от отвисает челюсть, даже не глядя на нее. Фин забирается на сиденье, белый мотоцикл подкатывается ближе. Улыбкой приглашает сесть позади него, без долгих раздумий перекидывая ногу через пассажирское сиденье. «Не забудь хотя бы отвезти Аню домой!» — кричит Альбина. Оборачиваясь, рука машет на прощание. Подруга качает головой, но улыбается в ответ. Бросила ее на полпути до Сансета. Гонщица нажимает на газ, скутер выезжает на дорогу. Вместе с французами мчится в сторону бара на холме. Аэро поворачивает ключ зажигания, и мотоцикл заводится. «Лучше держаться крепче!» — предупреждает Фин. «Что?» Спрашиваю я, и тело чувствует мощный толчок, отбрасывающий его назад. Парень резко срывается с места, мое дыхание перехватывает, еле успеваю ухватить Финна за талию, чтобы не слететь с мотоцикла, от страха прижимаясь к нему всем телом. В зеркале заднего вида мелькает едва заметная улыбка водителя. «Ну ты и гонщик!» — восклицаю я. Финн негромко смеется, но не отвечает. Мотоцикл едет в сторону противоположную бару на холме — Через пару минут сворачиваем на песчаную дорогу, уводящую к пляжу Дзен. аро оставляет байк на небольшой парковке. Выходим на белый песок, морской бриз обдувает лицо, легкий ветер, как глоток свежего воздуха в нещадной духоте. На берегу редкие пальмы и причудливые деревья, даже не знаю их названий. Вдоль границы с морем раскиданы отдельные домики и целые резорты для туристов. В то же время на пляже довольно тихо и людей мало. Подходим вплотную к морю. Аару присаживается на песок. Жестом приглашает расположиться рядом, что я и делаю. Времени чуть больше пяти вечера. Сансет лишь начинается. Солнце высоко, даже слегка припекает. Несколько минут молча смотрим в сторону моря. Мне нравится пляж Дзен. Аару переводит взгляд на меня. Действует умиротворяющее. Название говорит само за себя. Киваю. Пляж может быть и умиротворяющий, но я не в силах успокоиться. Непонятное волнение растет внутри. Кровь бежит по венам с бешеной скоростью, в висках стучит. Сглатываю. «Бывало на Дзене прежде?» — спрашивает Аару. «Нет». «Но пляж мне по душе. Жаль, что не удалось посетить раньше». «Всегда перемещаешься по острову с Альбиной?» «Заметил, у тебя нет отличного транспорта?» «Да, верно». Глаза опускаются. «Не умею водить байк, и, если честно, боюсь, садиться за руль». Лицо невольно заливается краской. Управление скутером нет ничего страшного», — убеждает Ару. Светло-голубые глаза лучатся теплом. «Если есть желание, могу научить». Изумленно смотрю на парня. Никогда не думал о том, чтобы ездить на байке самостоятельно. Предложение Ару застает врасплох. «Ну, действительно ли хочу научиться водить мотобайк?» «Даже не знаю. Подумаю». Фин кивает, на его лице играет улыбка. Взгляд снова обращается на заходящее солнце, светило начинает снижаться. «Послушай», — неуверенно бормочу я, — «ты так быстро убежал, той и ночью, что я не успела сказать...» Ааро поворачивает голову ко мне и дыхание перехватывает, с трудом делаю вдох. «Не успела поблагодарить», — продолжаю я. «Хотела сказать спасибо за то, что вылечил». Сама не знаю почему, но лицо заливается краской, и я смущенно туплю глаза. «Не стоит благодарностей!» — с улыбкой отвечает парень. «Было совсем несложно!» «Нет, что ты! Конечно, стоит! Пришлось ехать посреди ночи, а исцеление произошло так быстро! Твои руки — настоящее чудо!» Выпаливаю, как на духу, глаза поднимаются на него, выдыхаю. Ощущение, что камень с души упал. Я не думала, что переживаю из-за невозможности поблагодарить лекаря. «В моих руках нет ничего сверхъестественного», — говорит Ааро но, если хочешь, можешь считать исцеление чудом. Финн улыбается, его взгляд переходит на горизонт. Смотри. Аара указывает в сторону моря. Поворачиваю голову и вижу необыкновенный закат. Ого, вырывается у меня. Небо залито розово-фиолетовыми красками, облака разноцветные и причудливой формы, солнце красное приближается к уровню моря. Никогда не видела столь яркого и красочного заката. Любоваться им на пляже вместе с Аару — двойное удовольствие. Вместе с Аару? Ловлю себя на мысли, что рядом с ним приятно. Ощущение близости настолько необычно, что уводит легкий ступор, решая не зацикливаться на спонтанном выводе. Яркие краски и сансеты радуют глаз, продолжая им наслаждаться. Проходит пара минут, стараюсь незаметно повернуть голову, из с тяжка смотрю на Аару. Ноги Фина скрещены локти на коленях. Его взгляд устремлен на море, легкая улыбка играет на лице. В голубых глазах отражается розово-фиолетовый закат. Настолько ярко, что создается ощущение, будто у Ааро вместо глаз зеркала. Как необычно. Раньше не видела ничего подобного. Цвета сансета действительно впечатляют. Откуда ни возьмись, вдруг слышится легкое жужжание, словно стрекоза навязчиво вьется возле уха. Оглядываюсь по сторонам, но не вижу насекомых, а жужжание продолжается. Перевожу взгляд на спутника, пытаюсь понять, слышит ли он то же самое, что и я, но Фин не отрывает глаз от заката. «Я люблю тебя». Его голос звучит одновременно с жужжанием, но сам парень не раскрывает рта, светло-голубые глаза наблюдают за солнцем. Трясу головой, и жужжание в ушах прекращается. Быстро моргаю... Взгляд переносится в сторону моря. Надеюсь, Аару не заметил замешательство? Не понимаю, что происходит. Слуховые галлюцинации или начинаю сходить с ума. Одно из двух. Нравится? Лицо Финна светится, взор устремлен на меня. Ага. Киваю я, хотя изначально даже не понимаю, что Аару спрашивает про закат. Я же говорил, что сансет будет завораживающим. Неловко улыбаюсь. Похоже, парень ничего не заметил. Перевожу взгляд на заходящее солнце. Светило наполовину в море, краски на облаках сияют еще ярче. Запомни его, советую Аару, Больше не увидишь. Каждый вечер закат разный. Молчу любую сансетом, чтобы запечатлеть в памяти яркий момент. Краем глаза вижу, что Фин смотрит на меня, и мои губы расплываются в улыбке. Отмечаю, что больше не боюсь его. Тело полностью расслаблено, что несказанно радует. Через несколько минут солнце полностью скрывается в море и на улице стремительно темнеет. «Отвезти домой?» — спрашивает Аару. «Да». Киваю, хотя понимаю, что хочу ответить иначе. Нет желания ехать в резорт, мечтая, чтобы чудесный вечер не заканчивался. «Пойдем к мотоциклу, пока не стемнело». Поднимаемся с песка. Заходящее солнце оставляет чувство упущенного шанса. «Но какого? И смогу ли наверстать?» «Подходим к парковке. Ару заводят мотоцикл. Забираюсь на заднее сиденье». «Лучше обнять меня сразу», — с ухмылкой произносит Фин. Щеки заливает румянец, руки аккуратно обивают его за талию. Сердце бьется быстрее, невольный вздох срывается с губ. «Все в порядке?» Парень оглядывается, белые брови приподняты. «Да». Осмеливаюсь положить подбородок на плечо Ааро. Лицо Фина расплывается в улыбке, мотоцикл заводится. «В таком случае держись крепче», — предупреждает он. Байк срывается с места. Ааро ездит ничуть не медленнее Альбины, и путь от Шаритану до дома оказывается коротким. Всю дорогу, цепляясь за куртку Фина, подбородок прижимается к его плечу. Останавливаемся на парковке Ризотто, но я не спешу размыкать руки. «Всё хорошо, приехали», — говорит байкер с усмешкой. Но ну, если понравилось, могу притвориться, что мы в пути». И лицо мгновенно багровеет, руки выпускает Фина из объятия, слезая в сиденья, мотоцикл ставится на подножку, а Ару подходит ко мне. Переминаюсь ноги на ногу, сама не своя. Гляжу в землю, рука нервно теребит ткань майки, не понимая своих чувств. Волнение бурлит из-за того, что слишком быстро мчались. Сама не знаю, почему не в состоянии прийти в себя. Парень жестом приглашает пройтись. «Я же обещала Бенни проводить до самого дома», — с улыбкой напоминает Фин. Киваю, лицо краснеет еще сильнее, не знаю, что ответить. Тропинка ведет к бетонному бунгалу. Путь недолгий, останавливаемся около входа на веранду. «Спасибо, что согласилась посмотреть Сансет со мной». На лице Ару играет мечтательная улыбка. Закат был удивительным. Неуверенно обхватываю себя руками, взгляд осторожно поднимается на Фина. «И тебе спасибо, — говорю я, — за все». Парень негромко смеется, блеск в его глазах словно подмигивает мне. Фин делает шаг навстречу, замираю. Между нами от силы сантиметров десять. Грудь вздымается от волнения, смотрим друг другу в глаза. Можешь обращаться в любое время, шепчет Ару по любому поводу. Обязательно помогу. Неуверенно киваю, дыхание сбивается, сглатываю, ресницы хлопают так, будто готовятся к взлету. Парень наклоняется ближе. «Надеюсь, провели вместе не последний закат?» «Тоже надеюсь», — шепчу я. Глаза Афина рядом с лицом. Тону в холодно-голубом омуте. Аару гипнотизирует. Непонятным образом успокаиваюсь. Тело расслабляется, руки опускаются, веки медленно закрываются. Дыхание шамана обдаёт губы. Бессознательно приоткрываю их, почти понимая, чего хочу. Вдруг слышится звук приближающегося байка. Глаза мигом открываются — отскакивая от Ааро. Взгляд устремляется в сторону парковки. Свет фары ослепляет, приходится прикрыть глаза рукой. Водитель выключает фары. Вижу Альбину, вернувшуюся с Сансета. «Мне пора идти». Парень быстро шагает в сторону парковки. Чувство упущенного шанса возвращается. «Молодец!» «Вернул домой вовремя», — слышу задорный голос подруги. Ааро молча кивает ей. Мотоцикл заводится, и Фин уезжает. Альбина подходит ко мне. «Что на тебя нашло?» спрашивает девушка. «Неожиданно сорвалась с ним на сансет. Я полагала, тебе не нравится, братья шамана. «Сама не знаю». «Неуверенно говорю я, глаза бегают, как ненормальные. Я тоже так думала». «Ага!» подлавливает Альбина. «Значит, думала. А теперь считаешь иначе?» «Не знаю», бормочу я. Вопросы вгоняет в краску, сбегая по лестнице на веранду. «Извини, надо принять душ и переодеться. Вся в песке после пляжа». «О, хорошо понимаю». Подруга усмехается, руки упираются у бока. «Как закончишь, приходи к нам». Киваю и немедля переступаю через порог. Дверь захлопывается, прислоняюсь к ней спиной, прикрываю глаза, делаю глубокий вдох и выдох. С улицы слышится громкий смех Альбины.